Вторая. День у Влада не задался с самого утра. Все буквально валилось из рук. А еще безумно раздражало то, что проблемы одна за другой сыпались на его голову, словно снег на голову. Казалось, удача в один миг просто отвернулась от него. За последние несколько дней с его фирмой отказались работать почти все поставщики. По самым странным и непонятным причинам. Он невольно срывал с руки контрактов и что делать дальше просто не представлял. Стабильный бизнес рушился на глазах. Харульский не понимал, что происходит, но его волчья интуиция буквально вопила о том, что все неприятности возникли не просто так. Он чувствовал себя марионеткой в руках невидимого кукловода и очень хотел понять, кто затеял против него игру. Но у Влада не было даже предположений. А еще он никак не мог связаться с Ариной, хотя звонил ей уже несколько раз. А потом и вовсе отправил сообщение с предложением пообедать вместе. Но ответа так и не получил. Осторожный стук помешал его размышлениям. «Ой, идите!» Невольно рявкнул Влад, не в силах скрыть свое раздражение. Дверь открылась, и на пороге замялась Ксения, его помощница и секретарь. Девушка обладала хорошенькой внешностью, была обаятельной, исполнительной и весьма коммуникабельной. Она располагала к себе, несмотря на то, что была простым человеком. Именно поэтому Влад взял ее на работу, искренне надеясь, что она поможет ему наладить контакт с деловыми партнерами. — Что-то случилось? — уточнил он, заметив, что девушка держит в руках какой-то листок. — Влад Артурович, — осторожно произнесла она, — компания «Мегастрой» прислала факс. У них форс-мажорные обстоятельства, и они не могут выполнять поставку стройматериалов в срок. Услышав это, мужчина опешил. «А что?» Переспросил он, будто не верю услышанное. «И эти тоже?» Его руки автоматически сжались в кулаки. Волк был в ярости, потому что еще никогда не чувствовал себя таким беспомощным. «Влад, думай, думай, кому и где ты мог перейти дорогу. Как только ты это поймешь, сразу станет понятно, кто виновник всех твоих бед». «Влад Артурович», — Ксения привлекла его внимание. Вопросительно посмотрел на нее, а потом задумчиво произнес. «Соединись с директором Мегастрой. Попробуй выяснить, что происходит». Девушка продолжала мяться на пороге. «Ты меня плохо поняла?» – разозлился Влад. «Простите». Пискнула она в ответ. «Тут такое дело...» «Ксения, не тяни, что еще случилось?» Влад едва сдерживал зверя, который злился и рычал от осознания своего бессилия. «Понимаете...» На днях к вам заходил мужчина. Я замоталась и, и совершенно забыла сообщить о его визите. Влад Артурович, простите, пожалуйста, подобного больше не повторится. Мужчина? милый волк нахмурился. И чего он хотел? Поговорить с вами. Он представился? Да, Дымов Матвей Александрович. Но он не сообщил о цели. Девушку прервал в сбешеный рыб. Пошла вон! «Считай, что ты уволена!» «Но… как же…» Она всхлипнула. «Я забыла случайно! Просто листочек завалился!» «Я сказал, пошла вон!» Испугавшись, крика девушка выскочила за дверь и, едва сдерживая слезы, опустилась в свое кресло. Еще никогда Ксения не видела начальника в такой ярости. Конечно, она понимала, что виновата, но случившееся толком объяснить не могла. В тот день, когда появился этот Дымов, Влад в офис так и не вернулся. А на следующий начались проблемы, которые росли словно снежный ком, где дел было немало, и Ксения просто-напросто забыла о необычном посетителе и, наверное, вряд ли бы о нем вспомнила, если бы случайно ей на глаза не попался стикер, который она написала сама себе как памятку. Небольшой листочек завалился в ящик стола, и объяснить, как это произошло, Ксения не могла. Первой мыслью было просто промолчать. Но потом она почему-то подумала, что тот странный визитер, явно кто-то очень важный. И не ошиблась, если судить по крику Харольского. Тем временем Влад метался по кабинету, шипя, как змея. Ругая бестолковую человеческую девку, свою недогадливость и серого волка, который решил всем показать, кто здесь хозяин. Влад давно покинул стаю белых, предпочитая жить отдельно. И не подчиняться законам оборотней. Ему нравилась кочевая жизнь и свобода от всяких обязательств. Да, он знал, на этой территории правит стая серых волков. Но наивно посчитал, что его маленькая компания никому не помешает. Тем более, что Влад работал исключительно с людьми. Но теперь стало понятно, что он ошибся в своих расчетах. Альфа серых волков решил указать ему на место. И у него получилось. Контракты Влада висели на волоске. Вздохнув, мужчина постарался успокоиться. Если волк явился к нему в офис, значит, хотел поговорить. И еще не все потеряно. Достав мобильный, Харольский открыл ноутбук. Несколько нажатий клавиш, и он без труда нашел телефон Матвея Дымова. Уставившись на экран, Влад задумался. «Альфа серых. Зачем такому влиятельному волку топить небольшую компанию? Показать, что он всевластен?» так это и так было всем известно. Конкуренция? Это предположение показалось Белому Волку смешным. Разве его фирма может соперничать с огромной корпорацией стаи серых? Ответ был очевиден. И тем не менее, Дымову явно было что-то нужно от него. Но вот что? Влад выругался, потому что ни черта не понимал. И это ему не нравилось. Он чувствовал себя слепым котенком но времени на выяснение всех обстоятельств не осталось. Заказчики и так были в ярости, что выполнение заказов автоматически откладывалось на непределенный срок. Вздохнув, Волк набрал номер и уже через несколько секунд разговаривал с секретарем Дымова. Объяснив, кто он, Влад попросил соединить с Матвеем и сам не ожидал, что его просьбу исполнит моментально. Услышав в телефоне властный голос, «Дымов, слушаю». Влад даже растерялся, а потом, взяв себя в руки, коротко произнёс. «Это Харольский». трубки повисла тишина. Матвей просто ждал, что ему скажет собеседник. «Я бы хотел поговорить о нашей проблеме», — продолжил Влад. В ответ он услышал смех. «Проблемы у тебя. Хочешь поговорить? Приезжай в мой офис. Когда?» — уточнил Влад. «Жду через час». А затем связь прервалась. Белый Волк в очередной раз выругался. Дымов действительно вел свою игру. Но ее правила Владу станут понятны лишь после разговора с ним. Ситуация была крайне неприятной. Поднявшись, Волк бросил взгляды на часы и поспешил в офис Дымова. Альфа-Серых слишком быстро назначил встречу. А значит, у него для Влада будет кое-какое предложение, от которого он просто не сможет отказаться. Хорошо это или плохо, Харольский пока не знал. — Влад Артурович! Ксения подскочила с кресла, едва он появился в фойе. «Я ухожу», – даже не посмотрев на нее, ответил мужчина. «Когда вернусь, чтобы тебя здесь не было?» Но девушка явно была растеряна. Харольский повернулся к ней и пристально уставился на свою помощницу, а потом властно произнес. «Я не даю второго шанса». Ксения, увидев в глазах начальника огни янтарного пламени, невольно вздрогнула. Это было так жутко, что ей самой захотелось поскорее отсюда сбежать. «Ты меня поняла?» Процедил Влад. Он злился и сейчас просто-напросто срывался на девушку. Будто она виновница всех его бед. Хотя на самом деле это было совсем не так. «Да», – пискнула она. Волк, увидев обычный человеческий страх в глазах помощницы, хмыкнул и вошел в лифт, спустившись вниз. Он сел в автомобиль и направился к офису Дымова. В этот момент его телефон коротко пиликнул. Открыв смс-сообщение и увидел ответ «нет». Харульский отшвырнул мобильник на соседнее сиденье и прорычал. «Ну ничего, милая. Сейчас решу важные вопросы, а потом займусь тобой. Моя женщина никогда не должна мне говорить «нет». И скоро ты усвоишь этот урок, милая Арина. Ты моя, нравится тебе это или нет. И пока я не отпущу, будешь рядом со мной». При этих мыслях Волк улыбнулся, уже предвкушая, каким будет сладким очередное перемирие. Его немного утомляло желание Арины разорвать их отношения. Но он понимал, что, как и каждая женщина, ждет логического завершения их романа. Пышное торжество, белое платье, много гостей и романтическое путешествие для молодоженов. Только Влад ничего из этого ей дать не мог. Оборотни жили намного дольше, чем люди. И если подобные связи случались то были скоротичны. Харульский знал, что у них в запасе есть несколько лет. А потом разница в возрасте начнет проявлять себя. И появятся неудобные вопросы. «Может, все-таки предложить Арине переехать ко мне?» – задумался Влад. «А когда придет время, просто исчезну на ее жизни. Оставлю небольшой капитал, ведь она потратит на меня свою молодость». Волк нахмурился. А потом подумал, что отпустить белокурую красавицу сейчас... Не в его силах. А два-три года для нее ничего не решат. И она еще успеет построить свою жизнь. Но это будет потом. А сейчас эта женщина должна принадлежать только ему. Матвей сидел в своем кабинете в одиночестве и довольно улыбался. Все шло именно так, как он задумал. И это не могло его не радовать. корольский совсем скоро будет здесь. А значит, размышлением Альфы помешал быстрый и настойчивый стук в дверь. «Войдите!» – рявкнул мужчина, сделав глоток дорогого ароматного коньяка. «Опять не в настроении!» – послышался насмешливый голос Архипа. «Пьёшь в одиночестве! Ты заметил, что сотрудники компании уже от тебя бегают, опасаясь попасть под горячую руку? Может, пора успокоиться?» «А я спокоен!» Матвей ослепительно улыбнулся. «Всё просто отлично! Даже замечательно!» «Да...» Его собеседник удивлённо приподнял тёмные брови. «Звонил Харольский», – сообщил Матвей. «И?» Протянул архи простёгивая пуговицу на пиджаке и плюхаясь в кресло. «Волчонок наконец-таки осознал, что попал в серьёзную передрягу?» «Видимо, да. И если честно, я стал сомневаться, что он вообще выйдет на связь. Уже подумывал навестить его ещё разок», – признался Альфа Волков. А сегодня Харольский сам позвонил. И скоро он будет здесь. Действительно, хорошие новости. Теперь, может, расскажешь, зачем он тебе так внезапно понадобился? Архип чуть наклонил голову в бок и насмешливо посмотрел на друга, которого знал много лет. Он уже догадался, что здесь замешан какой-то личный вопрос. Возможно, месть или... Не сейчас. Матвей качнул головой. Всему свое время. Я же уже тебе сказал... «Поверь, ты об этом узнаешь первым. Ну, может, хотя бы намекнёшь? Любопытство до добра ещё никого не довело». Уклончиво произнёс Альфа. «Можно попросить тебя об одолжении?» «Внимательно слушаю». Архип моментально собрался. «Подбери квартиру в спокойном тихом районе. Роскошные апартаменты с хорошей охраной. Желательно в черте города». «Квартиру? Для кого?» «Это не имеет значения». Матвей пристально посмотрел на него. «Никто о ней не должен знать, кроме тебя. Понял». Архип кивнул. «Сколько комнат? Не знаю». Дымов на секунду задумался, а потом промолвил. «Квартира должна быть большой, светлой и уютной. Найми дизайнера, пусть обставит ее». «А в ней будет кто-то жить? Думаю, в скором будущем да. Тогда и позабочусь о технике, посуде, постельном белье». Предложил Архип. «Хорошая идея!» Матвей довольно улыбнулся. Он решил, что сначала поселит свою пора отдельно, начнет ухаживать, покорит сердце девушки, а потом расскажет всю правду об оборотнях. И уж только тогда привезет ее на территорию своей стаи. Раздался сигнал селектора и послышался женский голос. «Господин Дымов к вам посетитель!» «Кто?» Матвей в одно мгновение собрался и стал серьезным. «Был от «Пусть подождет!» Альфа-Волков отключил кнопку и посмотрел на друга. «Заставим волчонка немного понервничать». Архип просто рассмеялся. Влад, нервно потирая руки, сидел в приемной, то и дело бросая взгляд на большие настенные часы. Он пришел ровно в назначенный час и сейчас, ожидая приема, ужасно злился. Дымов будто специально мариновал его, чтобы подчеркнуть свою значимость. Харольскому безумно хотелось встать и уйти но он прекрасно понимал, что не может позволить себе подобного, потому что сейчас был не в том положении, чтобы показывать свой характер. «Долго мне еще ждать?» Наверное, в третий раз уточнил он у секретаря красивой девушки, которая невольно притягивала его взгляд. «Господин Дымов воспримет сразу, как освободиться». Заученной фразой в которой раз ответила она и ослепительно улыбнулась. «Может, вы пьете кофе? Воды?» «Нет», – он качнул головой о «Уточните, может мне прийти в другой раз?» Внезапно дверь в кабинет распахнулась, и оттуда вышел высокий, потянутый волк. Бросив на Влада быстрый взгляд, он обратился к девушке. «Кристина, отмени все встречи Матвея, назначенные на сегодня и завтра». «Хорошо», – она кивнула. «Еще указания будут?» «Нет». Архип направился к лифту. Но прежде чем дверцы услужливо закрылись, раздался властный голос Альфы. «Кристина, пригласите господина Харольского!» Влад, услышав, что может войти, вскочил с места и быстрым шагом направился к двери. Кабинет Матвея Дымова был огромным и как бы невольно подчеркивал высокий статус своего владельца. Сам Альфа сидел за столом и, чуть нахмурившись, читал какие-то документы. Харольский замер на пороге, не понимая, как себя вести. «Вроде бы его пригласили войти!» Но в то же время было понятно, что его здесь особо не ждут. Он привлек к себе внимание. «Добрый день. Добрый». Матвей поднял на него тяжелый взгляд, и Влад невольно вздрогнул, на энергетическом уровне почувствовав силу альфа стаи «Проходи». Он подошел к креслу и осторожно опустился в него, чувствуя себя словно школьник на последнем выпускном экзамене. «Я тебя внимательно слушаю». По слогам произнёс Матвей. «Зачем пожаловал? Мне хотелось бы обсудить создавшуюся ситуацию». Дымов усмехнулся и кивнул. «Внимательно тебя слушаю». Влад растерялся и пробормотал. «Даже не знаю, с чего начать. Тебе помочь». На лице Матвея появилась хищная улыбка, от которой его собеседник вздрогнул и нервно дёрнул узел галстука. Мужчина видел, как напуган белый волк, но именно такой реакции он и добивался. «Ты явился на территорию серых и решил открыть бизнес, не поинтересовавшись моим мнением, хотя прекрасно знал, что ни одно здание здесь невозможно построить без моего разрешения. Но ты решил, что самый умный», – жестко перебил его Матвей, – «и мне пришлось к тебе самому прийти». А должно было быть всё досточностью наоборот. «Матвей, у меня небольшая компания, и она вам явно не конкурент». Тихо произнёс Влад. «Так я же и не спорю с этим». Альфа Серых расслабленно откинулся на спинку кресла. «Но дай один раз поблажку, и тебе сядут на шею. Разве ты этого сам не понимаешь? Вы уничтожите мой бизнес». А в лоб спросил Влад, осознав, что юлить и выкручиваться здесь не получится. Дымов не та фигура, которую можно обыграть. «Я вложил в него все свои средства». <служивания> <соснования> «Все в твоих руках», – внезапно ответил Матвей. Совершенно не ожидая подобного, Влад аж подскочил. В его глазах загорелась надежда. <соснования> «Что я должен сделать?» Дымов многозначительно замолчал. «Окидывай белого волка пристальным взглядом». Он уже понял, что тот согласится на все. И сейчас просто выдерживал паузу. «Что?» Повторил Харольский. Сейчас он был готов на все, чтобы сохранить свое дело, свой капитал и свою свободную сытую жизнь. «У тебя есть то, что хочу я», – задумчиво промолвил Матвей. «Что? Мне нужна женщина». «Женщина?» А Влад слегка опешил, не понимая, о ком идет речь. «Да». «Красивая блондинка. Твоя девушка. Арина? Но зачем? Ведь она всего лишь человек». харольский был растерян. Он совершенно не ожидал услышать подобного. «Зачем вам эта девушка? Не твоего ума дело», – рявкнул Матвей. «Ты должен ее отдать. В каком смысле отдать? Она не принадлежит мне. Да и потом это невозможно». С его губ сорвался рык. Волк внутри него ощерился, ведь другой самец сейчас хотел забрать его самку. «Решать себе», – пожал плечами Дымов. «Если ты отступишься от нее, я позволю тебе и дальше заниматься делами на своей территории. Более того, заключу с тобой контракт и подкину денежных проектов. А если нет…» альфа серых полков замолчал, давая возможность своему собеседнику самому додумать. Влад смотрел на него, застыв, словно статуя. Сейчас в его голове хаотично метались мысли. С одной стороны, предложение было довольно странным, и отдавать Арину ему не хотелось. С другой, она всего лишь человек, а впереди маячили заманчивые перспективы. Сколько с этой женщиной у него было бы совместного времени в будущем? Не так много. И решение пришло автоматически. «Я согласен», – выпалил Влад. «Отлично. Тогда ты должен нас познакомить. Оставить наедине, а потом просто свалить из жизни этой девушки. Навсегда. Понял?» Матвей едва сдерживал свое ликование. «Да, но как мне вас познакомить? А вот это ты придумай сам». Серый волк усмехнулся. И «Считай это своим домашним заданием». Харульский понял, что их встреча закончена. Поднявшись с кресла, он задумчиво промолвил. Когда я все устрою, я вам позвоню. Жду звонка в ближайшее время. Матвей опять выпустил свою истинную энергию, с неким удовольствием наблюдая, как Белый Волк начинает сутулиться. Не заставляй меня долго ждать. Конечно. Влад буквально выскочил за дверь и, оказавшись в своей офисе, с облегчением вздохнул, подумав, что Матвея Дымова лучше иметь в друзьях, чем во врагах. Спустившись вниз, мужчина сел в автомобиль, и направился к дому Арины, прекрасно осознавая, что ему необходимо как-то загладить свою вину, чтобы девушка согласилась с ним хотя бы на ужин. Купив охапку бордовых роз, он подъехал к подъезду и набрал знакомый номер. Но один гудок, другой. Его звонок так и остался без ответа. Вот черт! Проклиная свою природную нездержанность, Влад выскочил из машины. Он решительно подошел к двери и, набрав несколько цифр на кодовом замке, Быстро поднялся по ступенькам. Но Арины не было дома. Волк внутренне его бесился от ярости. Мужчина не понимал, где может быть его женщина. Хотя уже не его. Белый волк не знал, зачем эта человеческая девушка понадобилась Альфе. И это бесило вдвойне. Оказавшись на улице, он вновь и вновь начал набирать ее номер. Но в ответ слышал лишь длинные гудки. Сев в автомобиль, он от злости несколько раз ударил кулаком по рулю. А потом просто закрыл глаза. Выбора не оставалось, и ему было необходимо дождаться Арину. Она появилась на дорожке у дома, когда уже стемнело. Выскочив из машины, Влад преградил ей дорогу и протянул цветы, прошептал. «Прости». Девушка испуганно отшатнулась. «Я был неправ». Мужчина вздохнул. «Прости меня за вспыльчивость. Это тебе». Он кивнул на букет. «Они такие же прекрасные, как и ты». «Спасибо». Арина автоматически приняла цветы, потом спросила. «Зачем ты приехал? Мне кажется, что мы все решили в прошлый раз. Разве не так?» «Не так». Влад пристально посмотрел на нее. «Нам необходимо многое обсудить. Садись в машину. Давай поговорим спокойно». К его большому удивлению, молодая женщина качнула головой. «Нет. Нам не о чем больше разговаривать». «Прости меня, я был неправ», – вздохнул Влад. «Всё как-то неправильно». «Чего ты от меня хочешь?» – вздохнула девушка. «Давай поужинаем, просто поговорим о спокойной обстановке». Ехать Арине никуда совершенно не хотелось. Но она понимала, что нужно расставить все точки на «ды», «и», и поэтому вздохнула. «Ну, хорошо». Влад услужливо открыл ей дверь, а когда она села, уточнил. «Есть предпочтение, куда бы ты хотела поехать?» «Мне всё равно» качнула головой девушка. «А кухня?» Арина молча подняла тяжелый взгляд на Влада. «Понял». Он ослепительно улыбнулся и захлопнул дверь бель. Всев за руль автомобиля, он завел мотор и рванул вперед. Мимо пролетали знакомые улицы, и Арина с изумлением поняла, что Влад все дальше и дальше удаляется от центра. И была этому весьма удивлена, потому что этот мужчина обычно предпочитал самые дорогие заведения в городе, расположенный в престижном квартале. В конце концов, осознав, что они выехали на загородную дорогу, Арина тихо поинтересовалась, куда мы едем. «Открылось новое заведение. Хочу тебе его показать. Там великолепно готовят». «Понятно», – протянула девушка. «Можно было поужинать где-нибудь поближе». «Там действительно очень уютно», – заверил Влад. Арина просто кивнула. Мужчина увеличил скорость, и вскоре они въехали на территорию загородного кафе. Белый волк привез девушку на землю стаи Дымова, посчитав, что так будет правильно. Даже если Арина что-то и выкинет, это будет уже не его проблема. Их встретил услужливый распорядитель зала и проводил за столик, расположенный подальше от любопытных взглядов. С одной стороны росли роскошные кусты сирени, с другой – Располагался небольшой пруд, который подсвечивали искусственные разноцветные фонарики. Улыбчивая официантка принесла меню, и Влад уточнил. «А что будешь пить? Вино шампанское?» «Ничего», — Арина качнула головой. «Принесите бутылку шампанского, пожалуйста», — просил мужчина. Девушка хмыкнула. Её мнение не имело значения для Влада. Он всегда так делал, как хотел. И никогда не изменится, к сожалению».